Глава 23. Хорошие новости. На всякий случай сообщаю, заговорил Кирилл. Мы прилетаем в тот же аэропорт. Проверь телефон. Момент. Это звался и вытащил смарт. Давно пора брать ситуацию под свой контроль. И только в эту минуту в голову пришла догадка: а что если Егор следил за моими перемещениями во время полёта? И как я буду объяснять ему, почему за 45 минут добрался от берега Чёрного моря до Москвы? Выбрал подозрительно быстрые средства передвижения? Замирающим сердцем открыл единственное сообщение, которое получил еще перед вылетом. Тот же водитель заберет тебя. Возможно, не следил. Связь была, и если мне еще не звонили, то существовало всего два возможных варианта. Не следили, и все хорошо, или следили, и все очень плохо. У меня же не оставалось выбора, кроме как сесть в автомобиль и ехать к старшему Камышину. Большой плюс. У меня была связь с базой и Кириллом, который при необходимости смог бы мне помочь, хотя бы информацией. Самолет приземлился и шустро укатил с посадочной полосы. Мой взгляд упал на заляпанные кровью светлые штаны. Может, у нас в самолёте есть во что переодеться? К счастью, было хороший зимний комплект как раз по моему размеру. Слишком официально, но лучше быть в тепле. Пальто с воротником на коротком меху и не менее тёплые брюки. Я сразу представил себе это кимомажором. Но для подобных игр не та ситуация. Чтобы не попасться на камеры, мы воспользовались особым выходом. Единственным его минусом оказалась удалённость почти 1,5 км пешком до стоянки по свежему снегу, который уже моё отсутствием здесь нападало ещё больше, а лёгкая метель продолжалась и сейчас. "Мог бы сообщить прогноз погоды", недовольно проворчал я. вытаскивая ботинок из сугроба. Я вам не метя станция, но можно было попросить, ехидно прозвучал Кирилл и на время отключился. Он и так предоставил нам достаточно информации. Она смогут ждать, помни об этом, предупредил Володя. Вряд ли Громов остановится на проделанном. К тому же, ты наверняка сэкономил ему кучу денег. Я спрошу у Кирюхи, какую ставку предложил за тебя наш министр. просто дикий запад какой-то. Я всё ещё пытался охватить разумом всю масштабность ситуации, но удавалось это с трудом. Очень быстро с мелких преступников, связанных с делом, люди дошли до уровня министров. Но единственная фигура, которая объединяла всех я. И это мне категорически не нравилось, потому что каждая сторона, каждый человек, будь то Громов или Камышин или Романов, могут в любой момент предъявить мне за моё участие в мероприятии. Другого слова для произошедшей бойни я не мог подобрать. Здесь мы разойдёмся. Володя пожал мне руку, пилот просто махнул. Не хочется попадаться на глаза лишний раз. Кто знает, может, ищут уже всех. Удачи. Я метнусь до базы и попрошусь тебе в помощь. Спасибо, ответил я на рукопожатие. Твоя помощь будет в этот раз весьма кстати. Мы разошлись в разные стороны. Ещё 15 минут по сугробам, прилегающей к аэропорту территории, и вот я выбрался на стоянку. Опять неурочное время, машин немного, и транспорт Камышина сразу же бросился в глаза. Вот так два брата, один и тот же стиль. Я нырнул на заднее сиденье автомобиля, как только водитель разблокировал двери. В отличие от Южанина, этот вёл себя спокойно, сидел молча и не задавал никаких вопросов. не включал даже радио. Просто вслушивался в ровное гудение двигателя, а я воспользовался тишиной, чтобы всё-таки оценить ситуацию, и ничего хорошего в ней для меня не было, совсем. Начать складывать пазл лучше с самых первых элементов. А это наш объект на задании: Саша, потом Юля и Егор. Ах, да, можно ещё записать туда мужика с шрамом на щеке, бабку на остановке, как бы ни странно это не звучало, и потом ещё и Влада. Влад и Юля. Любовники или супруги? Не слишком редкие имена, чтобы найти однозначно такую парочку. Неудивительно, что даже наши спецы сплоховали. Кирилл вот даже не успел отправить фотографии. Так мы его заболтали. Непростительная халатность, по сути. Сравни я лица на фото с образами в памяти, и при любом раскладе работа пошла бы дальше. Но нет, этого не получилось. Чёрт с ними. Всё равно у них 27 домов в разработке. Фигура Егора обрела интересные черты. Попросил убрать Артёма, хотя работал с ним вместе в одной организации. Конкуренция за пугивни, хитрый отвлекающий манёвр, вся та напускная лёгкость, с которой этот парень и руководил мной и всей операцией, должна кончиться рано или поздно. Но момент не наступал. И даже в звонках этот полный ярости голос, сообщивший о том, что Лена пыталась сбежать, всё равно показывал, что у него всё под контролем. Как мстительная девочка в одном известном сериале, я постепенно составлял список имен людей, которые должны поплатиться за свои преступления. С удовлетворением я заметил, что он не вспомнил ни старшего, ни младшего из братьев. Они явно не в центре событий. А если и в центре, то не по своей воле. Здесь работают другие манипуляторы. Водитель вырулил на МКАД и погнал дальше на север. Я бросил короткий взгляд на приборную панель, он не спешил. Было время думать дальше, и я вернулся к Егору. Не зная даже его фамилии, равно как и фамилии Дмитрия, я чувствовал, что он тоже кому-то подчиняется. Но кому? Работа против Романова. В этом должен иметься смысл. Выгода. Но мои навыки и шейки находились в плачевном состоянии. Да и как тут определишь? Любому конкуренту выгодно, чтобы его соперник пострадал. а это наверняка целый список. А для работы на самого себя Егор должен быть очень крепким одиночкой. Вадим был покрепче, на мой взгляд. Да и то сгинул. Все-таки я думал, что он мертв, хотя в глубине души полагал обратное. Покажите мне его тело, и я поверю. И вздохну с облегчением. Теперь Громов. Неприятный тип. Чем-то он похож на льва в клетке. Его сдерживает статус, а то бы он сам без лишних слов набросился на любого, что стоит у него на пути. Поэтому был заказ. Наверняка через тот же самый тайный чат, с которым я столкнулся в прошлый раз. И наши о нем тоже знают. Должен о нем знать и Егор. Кто-то, он или его помощники, обязательно имеют доступ и знают, что Громов меня заказал. Пока что никто себя не выдал, но если вдруг этот парень и министр работают на одну сторону, дела очень плохи. И никакое покровительство Камышина, пусть я и оказал ему шикарную услугу, меня не спасёт. Факты выстраивались вряд на против меня. Каждый факт ружьё, заряженное и наведённое на меня. Шеренга, целься, залп. И с одним попаданием мои шансы выжить в этой заварушке падают минимум вдвое. Кто-то из всей этой банды наверняка меня прикончит. Во всяком случае, я к этому готов. а вся моя готовность на данном этапе — наушник с Кириллом и пустые руки. Я выдохнул и посмотрел еще раз на водителя. Полуденные пробки — редкость, но они давали прекрасную возможность выспаться после бессонной ночи. Что там Камышин говорил про восстановление режима? Подложив повыше под голову пальто, я задремал. Пожалуй, это лучшее, что я мог сделать в данной ситуации. Занос и метель спровоцировали на МКАДе серьёзные пробки. Услышал я голос диктора и вздрогнул. Громкое радио разбудило меня внезапно, вырвав из сна. Снаружи уже стемнело. Местами их степень доходит до 9-10 баллов. Водитель тыкал в навигатор, надеясь найти съезд на шоссе, чтобы проехать пробки побыстрее, но все дороги вокруг были красными, поэтому наглянулся на меня. Хорошо, если за полночь сможем приехать. Развёл он руками. Я никуда не спешу, вздохнул я. Вот и отлично. Я сунул руки обратно в рукава пальто. Водитель выключил печку, чтобы сэкономить топливо. Похоже, что до ближайшей заправки не близко. Просто чудесная погода. Может, и правда стоит задуматься над тем, чтобы перебраться через несколько десятков лет поближе к югу, если только удастся прожить эти годы, да хотя бы ближайшие пару дней пережить. Неизвестно ещё, как окажется мне мой фокус. В любом случае цели я наметил, и единственное, что осталось сделать ждать, когда проедет с десяток снегоуборщиков, чтобы расчистить нам путь. Усилившаяся метель поменяла планы многих. В кармане яростно завибрировал телефон. Да? Застряли? Учтиво поинтересовался Егор, догадлев как никогда, уже привычно съязвил я. Что с Леной? С ней всё в порядке, по крайней мере, так мне передали. Кто передал? Юля стала за ней присматривать. А та самая кровожадная мигира с прокуренным голосом в трубке послышался вздох. Не обязательно оскорблять человека. Не обязательно было рвать горло. Чёрт, ладно. Он звучал почти что мирно, и я даже подумал, что случилось что-то непоправимое. А что ещё могло так внезапно изменить отношение Егора к моей фигуре? После всего того, что ты для нас сделал, приехали Неожиданное признание моих заслуг. С чего бы? Я находился далеко от него, но всё же сдержался и не закатил глаза. Вероятно, что это всего лишь отвлекающий манёвр. Нет ведь ничего легче, чем заставить своего потенциального противника думать обратное. Мир дружбы жвачка? Ни за что. Я так понимаю, что ты уже проверил подданные документы. Конечно, всё так же мягко продолжал Егор. Я не могу оставаться в стороне, даже если доверяю дело такому профессионалу. Что там за резня случилась? Тебе лучше не знать, отрезал я, не желая поддаваться на провокацию. Главное, что дело сделано, прямо как ты хотел. Нет, хотел этого не я. Моя задача помочь старшему товарищу. Ты не представляешь, как пафосно это звучит. Я всё же не сдержался и закатил глаза. И ладно, не важно, как звучат мои слова. Важно, что Камышин получит в свои руки важную структуру, а вот Романов и его прихоти остались с носом. Если тебе интересно, то я прямо сейчас наблюдаю за тем, как бродит Дмитрий Казаков и его верный товарищ Роберт среди обломков разгромленного конференц-зала. Жаль не вижу их лиц, наверняка в ярости. "С чего бы вдруг?" спросил я. "Они должны быть уверены в том, что документы в порядке. А если уж Романов сам решил проверить реквизиты, разве это должно заставить его отказаться от сделки?" "Мм, хорошее замечание. Наверное, он не проверил. Володин, если тебе интересно, Очень дотошный человек. Он проверяет едва ли не каждую букву. Романов не такой. Но это всё уже пустое. Лев Григорьевич желает переговорить с тобой лично, а потом мы разойдёмся, как в море корабли. Мой план далее не включает тебя. Я надеюсь, что ты не собираешься меня потом искать. Не вижу в этом смысла. Решил я не рисковать и не провоцировать Егора. Лучше с ним согласиться. Прекрасно. С тобой почти всегда легко договориться. Теперь его голос значительно повеселел. Тебе остаётся только приехать. Лев Григорьевич как раз проснётся к твоему приезду. Угу. Я посмотрел, как водитель, воспользовавшись движением транспорта в правых рядах, крутнул рулём и вырвался из капкана, проехав вперёд не один десяток метров. И если я верно понимаю, потом мы отправимся забирать девушку. Верно понимаешь? До встречи. Ну, до встречи. Отозвался я на гудке в трубке. Как и в последний раз, когда противник сохранял тайну до самого конца, оставалось миллион вопросов, без ответных. И несмотря на явную связь между Егором и Вадимом, здесь вопросы были другие, но их всё равно имелось слишком много. Оставлять их без ответа я не собирался. Я в курсе, что ты не можешь говорить, поэтому просто слушай. Кирилл явно намеревался порадовать меня полезной информацией. Этот парень вроде бы нормально с тобой начал общаться. Постарайся узнать у него побольше данных при встрече. Разболтай его, у тебя должно получиться. Если мы получим зацепку, сможем вытащить тело ну быстрее, чем Камышин закончит с тобой болтать. Владимир уже отправился поближе к месту, в случае чего захватит тебя. Всё бы было так легко на деле, как описывал Кирилл. Скорее уж Володя захватит с собой мой труп, если Егор поймёт, что я пытаюсь что-то выпытать. Нет, этот хитрый интриган не так прост, как кажется. С самого начала он водил меня за нос, убеждая в том, что лишь пешка. Я уже собрался ответить нашей поддержке, но вовремя вспомнил, что водитель чужой, и промолчал. Водитель притормозил на ближайшей заправке. К этому моменту МКАД начал движение, и автомобили медленно, но верно ползли в сторону свежепрочищенного асфальта. Пока в бак лилось горюче, мимо пронеслись, сваливая на сторону снег, еще несколько машин. Движение постепенно нормализовалось. «Вот теперь можно ехать!» Водитель нырнул на свое место и, улучив подходящий момент, шустро вырулил на трассу. Скорость потока едва ли превышала 30 км в час, но в сравнении с глухой пробкой и этого было достаточно. Остаток пути занял немало времени, но к дому Камышина мы добрались еще затемно. В дверях меня встретил Федор. Казалось, что ему не впервые работать несколько ночей подряд. потому что выглядел он свежо и бодро. Доброго утра, подчёркнуто вежливо произнёс он. Рад, что вы вернулись целым и невредимым. И вам того же. Неужели вас заставили смотреть на происходящее? О нет, отмахнулся старик. Я знаю, на какие дела уходит молодёжь после разговора с Олегом Григорьевичем. Все молодые, горячие, пока в гроб не лягут. Извините, что так мрачно, но это случается слишком часто. Такие времена, пожал он плечами, принимая от меня пальто. Оружие при вас имеется? Я не забирал, слабо улыбнулся я. Точно, дворецкий отоприл палец и исчез вместе с моим пальто. Постарайтесь не забыть, когда будете уходить. Разумеется. Я обратил внимание, что Фёдор всё ещё топчется на месте, нерешительно поглядывая на меня. Если вы хотите что-то сказать, говорите. Стараясь, чтобы это звучало нетребовательно, произнес я. «В последнее время редко кто-то приносит хорошие вести. Вы вернулись, это уже хорошо. Я по-стариковски рад. Хоть одно новое лицо задержится у нас подольше». Я не мог сдержать улыбку. «Ну давай, хотя бы старика раскали», — зашипел мне Кирилл. Федор кивнул мне и сразу же удалился. «Не буду я трогать Творецкого». Едва слышно прошептал я в ответ, предварительно убедившись, что более поблизости никого нет. Егор не вышел меня встречать, камышна тоже не было. Сейчас не до принципов, он всё равно ничего не знает, продолжал пререкаться я, но возвращение дворецкого заставило меня заткнуться. "Мне показалось, вы разговаривали?" спросил он. Немного поругался на себя за ушибленные рёбра. Ответ не пришлось даже придумывать. Ушедшая после долгого сидения в машине боль вернулась уже, когда я скидывал с себя пальто. Без ценников и шишек, как говорится, дворяцкий заговорщический мне подмигнул и живо проследовал в ту же комнату, куда отводил меня днём раньше. Я хмыкнул. Кирилл вовремя заткнулся и не нудел мне буши. "Прошу", Фёдор вытянул руку, указывая на знакомое кресло и овальный стол. Только сейчас я задумался, что у братьев весьма специфическая любовь к предметам интерьера и архитектуре подобной формы. Моё место было свободно. Два кресла напротив заняты. В одном из них расположился владелец поместья, вальяжно закинув ногу на ногу, а в другом, чуть теснённо, вжался Егор. Его поведение отличалось от моих ожиданий. После относительно дружеского разговора он выглядел напряжённым. А, а вот и ты. Садись, садись, не стесняйся. После всего, что ты сделал, Камышин резко дёрнул рукой, демонстрируя жест победы. Ты просто мой герой. Но я очень хотел бы с тобой переговорить.